Глава 19. Как думаете, какие забавы нас ждут сегодня? Лорд Гейт окружил меня вниманием сразу же после обеда и повел в сторону, где собирались самые молодые придворные. Сейчас наступило время развлечений, которые придумывали или они сами, или же дворцовые артисты. Это время препровождения не считалось пустым. Наблюдая, например, за летней постановкой комедии, можно было шепотом обсуждать насущные проблемы договариваться о чем то или же присматривать себе пару для брака. Думаю, что азартные, сообщила я спутнику. Между яркими платьями дам мелькало нечто знакомое мишени. Круглые и большие мишени из дерева, такие делают для соревнований по стрельбе из лука. Сейчас вокруг них мельтешили люди, из которых выделялись два воина и два артиста. Если первые выглядели крайне сурово в темно синей форме, То вторые напротив напоминали экзотических бабочек. Объявили соревнования для начинающих по стрельбе из лука. Многие дамы захихикали. Забавно будет, только и сказал Брант полголоса, чуть наклоняясь ко мне. Интересно, какой пообещают приз? Думаю, что-то драгоценное и блестящее, ответила я. И ведь угадала. Призом служила брошь, изготовленная дворцовым ювелиром и сигорам, в чьих жилах, поговаривали, есть эльфийская кровь. Его украшения не теряли спроса уже много лет. Леди Илана. Послышался нежный голосок, от которого я мысленно скривилась. Ну, конечно. Ко мне подходила леди Наркиса, успевшая невероятно быстро сменить наряд. Не одна, а в компании нескольких молодых дам в платьях, сшитых по последней моде. Запахи духов вокруг них слились в сладкую смесь. Лорд Гейт, кокетливо сказала она. Вы так поспешно украли леди Илану, что она не успела переодеться после обеда. Или в вашем герцогстве такое не принято? Обратились уже ко мне. В нашем герцогстве, ответила я, принято многое, в частности менять наряды только если в обед были неряшливы. Насколько помню, при дворе такие же правила. На самом деле, чуть покривила душой. Специального регламента не существовало, но многие девушки действительно торопились надеть свежий наряд. Стараясь таким образом продемонстрировать все свои платья. Леди Наркиса чуть покраснела. да, я бы на ее месте потренировалась в словесных оборотах и тщательно изучала противника. Примите участие, спросила она, кивая в сторону мишеней. Там уже целая очередь жаждущих. Брошь великолепна, воскликнула одна из ее подруг. Лично я точно поучаствую. Из-за броши вскинула я бровь уникальной броши, усмехнулась Наркиса, чья красота мне уже не казалась утонченной. Она могла бы освежить ваш наряд, леди Лана. Даже в трауре порой стоит выглядеть мило, тем более вы ищете жениха. Жалко тот мужчина, который среагирует на брошь, а не на ум и красоту леди Иланы». Эта фраза резко повысила мое отношение к Брану. Но брошь можно выиграть, обратилась я к нему чтобы затем подарить той, которой она будет гораздо нужнее. Помощь ближнему. Леди Наркиса, думаю, вам она пригодится. Хорошенькая личико герцогини на миг перекосила, но она сдержалась кое-как. Хотя улыбка Наркисы слегка напоминала оскал белой акулы, что водится в южных морях. Думаю, лорду Гейту не стоит так волноваться за меня. Я не буду участвовать, сообщил Бран, которого, кажется, все это весьма забавляло. Я сама попробую, сказала я Наркисе. Немного умею стрелять. Я тоже умею, вмешалась золотоволосая подружка графини. Могу даже иногда в мишень попасть. И я иногда попадаю, поддержала ее. Тогда удачи вам, леди. Оставив за собой последнее слово, леди Наркиса отправилась дальше в окружение подруг. До меня донесся смех. Кажется, обсуждали меня и мой наряд. Ну что ж, это ведь дворец. Ядовитые шпильки тут встречаются чаще ядовитых напитков. Последние практически исчезли после того, как император призвал знаменитого алхимика из самих диких земель, где тот изучал редкие яды. Этому ученому ничего не стоило изобрести уникальное заклинание, которое нейтрализует все известные яды, и распространить его по всей дворцовой территории. Увы, заклинание не защищало от ядовитых фраз. От них могла спасти только находчивость. Стычка с Графиней не вывела меня из равновесия. Следовало ожидать, что подругами нам не стать. Она ревностно оберегает свое, э, как бы это правильно назвать, особое положение при дворе и не терпит конкуренток, как я успела узнать. Пусть я всего лишь подопечная императора и на ее место точно не претендую, но Наркиса сразу решила показать, кто здесь главная. Наверное, Чистая женская месть за то, что я стала свидетелем ее унижения. Ведь император поселил меня в покоях, куда для нее вход закрыт. Ее щелкнули по носу в моем присутствии. Вот и отыгрывается на мне. Мстить же самому императору станет лишь безумец. Пусть меня и предупредили, что дорогу леди Буасель лучше не переходить, но я ее не боялась. Слишком мало времени нарциссе осталось царить при дворе. Скоро всем объявят, что император ищет себе жену. Не думаю, что он продолжит демонстрировать внимание фаворитке во время отбора супруги. А это значит, что графиню скоро отошлют из столицы под благовидным предлогом. Может, она и вернется после свадьбы нашего горячо любимого императора, но меня это волновать уже не будет. К этому времени я сама буду замужем и вернусь домой. Было забавно наблюдать, как еще недавно улыбающиеся мне придворные После нашей размолвки с Графиней ведут себя уже более сдержанно, не желают портить отношения с фавориткой, демонстрируя мне свое расположение. К счастью, таких было немного. Мы с лордом Гейтом присоединились к желающим попробовать свои силы в стрельбе. Их набралось человек двадцать, в том числе кроме меня еще четыре женщины. И то, как сказал Бран, только потому, что хотят получить брошь известного мастера, а поклонника, который мог бы ее выиграть, не имеют. И правда, возле многих участников мужского пола стояла своя группа поддержки. Девушки повязывали на предплечье мужчинам свои платки. А это еще зачем? Показывают, что верят в победу выбранного кандидата и надеются, что приз он преподнесет им. А вы в меня совсем не верите? лукаво спросил Ибрана. Несколько мгновений он непонимающе смотрел на меня, а потом с веселым изумлением рассмеялся и рассыпался в извинениях. Не буду врать, что верю в вашу безоговорочную победу. Среди участников много хороших стрелков, честно признался он и добавил, повязывая платок мне на руку. Но уверен, что вам удастся меня удивить. Я не обиделась оценив откровенность. Если женщины и стреляли из лука, то лишь ради забавы, а не ради выработки умения точно попадать в цель. Это было прекрасным способом пофлиртовать. Даже у нас так девицы развлекались, когда приезжали гости. Всего-то и надо попросить кавалера научить тебя, а потом хлопать ресницами восхищенно глядя, как он с героическим видом натягивает тетиву и посылает стрелу в мишень. Хорошо, если попадет. Бывали случаи, когда подстреливали неудачно прогуливающихся невдалеке бедняк. Так одна тетушка моей подруги подстрелила в руку целого капитана, командира флотилии, давнего друга моего отца. Он еще шутил, что в сражениях его ни разу не ранили стрелой, мол и не думал, что отдых у друга может быть настолько опасен. Что говорить, женщине удалось обратить на себя его внимание. Капитан так впечатлился, что тем же летом женился на ней, сказав, что она ранила его в сердце стрелой любви. Разумеется, все остальные барышни настолько прониклись примером, что стрельба из лука стала весьма опасна. Для симпатичных молодых людей, конечно. И данное развлечение потеряло свою популярность. Наученные чужим горьким опытом кавалеры отказывались обучать стрельбе, и стоило только принести лук, и спарялись с такой скоростью, словно прятали в рукавах кристаллы портального переноса. Не спасла даже возможность во время обучения пообнимать под благовидным предлогом прилесниц. Вот и сейчас одна девушка, которая решила участвовать, Внимательно и восхищенно слушала молодого человека, который давал ей наставление. Беспроигрышный способ. Мужчины любят учить и демонстрировать свое превосходство. Он показывал красотки, правильное положение рук, прося ее представить, что держит лук, а она тихо млела, когда юноша приподнимал ей локоть или прикасался к спине, корректируя положение корпуса. Не удивлюсь, если вскоре объявят об их помолвке, или уже объявили. Со слишком большим энтузиазмом он ее учил, из заметной нежностью прикасался. Жаль, что я так не умею флиртовать. Мне даже в голову не пришло разыгрывать неумелость и просить брана дать несколько советов. Я скосила на него взгляд, подумывая попытаться, но не смогла себя пересилить. Не моё это, такие ужинки. А вот его платок заметно выделялся на моей руке, привлекая к нашей паре внимание. Среди девушек Я одна удостоилась такого жеста доверия. А почему вы не хотите участвовать? спросила я лорда Гейта. Кстати, правда странно. Он же вроде такой обходительный, проявляет внимание ко мне, почему же не хочет попытаться добыть приз? Я бы с удовольствием, но, к сожалению, полученная во время путешествия рана на руке еще до конца не зажила. Не хотелось бы, чтобы стало известно о моей временной слабости. Все знают, что я довольно неплохо стреляю, и не хочу портить это впечатление. Тут же извитильные языки начнут шептаться, что у меня уже и глаз не тот, и рука не так крепка, разубеждай потом болванов на дуэлях, свое время на них трать. Его я предпочитаю проводить в более приятной компании. Зачем же вы сказали об этом мне? Я хочу заслужить ваше доверие. А как это сделать, если не начать вначале доверять вам? О, лорд Бран зарабатывал в моих глазах все больше и больше очков. Среди участников я не сразу заметила лорда Ринальда, который набивался мне в женихе за обедом. А вот он увидел нас и подошел. Что я вижу, леди Монранси, неужели вы тоже участвуете? Я с трудом удержалась от гримасы. Вот до чего же неприятный тип. Да, решила попробовать свои силы. Вы знаете, как правильно держать лук? Конечно. У меня улыбка сейчас перейдет в оскал. Осторожнее, продолжал лорд Ренальд, разглядывая меня. «Порой по неопытности можно поранить руку. Такие нежные пальчики не должны страдать. Я сделала вид, что не заметила его попытки схватить мою руку и поцеловать, уделив внимание подошедшему с луком лакею. Взяла его, оценивая вес и приноравливаясь, проверила, как натянута тетива. «Все кажется в порядке. Стрелы нам выдали Попросили целиться только в мишени, но никак не в людей. Девушки-участницы больше кокетничали, чем пытались попасть в цель. Их настоящими мишенями были явно не деревянные, размалеванные щиты. Я дождалась своей очереди, натянула лук, концентрируясь на цели. В такие моменты время для меня словно замирает. Да и окружающие притихли, ожидая, чем смогу их удивить. Все друг друга знают, а я для них пока еще темная лошадка прямом и переносном смысле. И я не спешила, чтобы не попасть в просак. За спиной я перешептывание зрителей. Узнала голос Луизы, которая просила своего кавалера поставить на меня. Наверное, недавно присоединилась к развлечению, я ее в толпе не видела. Я уже была готова выстрелить, как отвлек громкий возглас. Ставлю все на нее!» Ты с ума сошел?» — зашипели на смельчака. Верь мне, я ее знаю, это невеста Фрейля!» Роб хвастался, что его эта крошка в соревновании победила. Так может он и сам не попадет в цель с двух шагов. Шутишь, он на третьем курсе академии был первым по стрельбе. А почему только на третьем? А потом он увлекся девушками и вечерами пропадал в городе, а не на тренировках. Рука дрогнула, и моя стрела хоть и попала в щит, но далеко от центра. Было больно снова узнать о том, что Роберт мне изменял. А ведь как раз в то время он вселетние каникулы проводил дома и часто приезжал, ухаживал за мной. Хотя какой теперь смёртвого спрос. Я собралась, и оставшиеся стрелы пустила одну за другой. Четыре легли точно в центр счета, лишь первая портила картину. Казалось на миг, что среди притихших зрителей мелькнули белоснежные волосы императора. Секунда шламлённого молчания сменилась рукоплесканиями. Я заметила лицо Наркисы, красивое, но с особой злой красотой. Окружившие ее подруги смущенно молчали, и явно разрывались между восхищением мной и преданностью к подруге. Зато ко мне подбежала Луиза, обнимать и поздравлять. Мы отошли, освобождая место другим участникам. Я познакомила ее с Браном, а вот ее кавалер, Герцог Квенранси, задержался, занятой беседой. Я выступала в последних рядах, и вскоре объявили результаты. Впереди меня оказался только герцог Вуат, статный мужчина с роскошными темными кудрями и синими глазами, в окружении длинных ресниц. Его герцогство считалось одним из самых богатых, а вся мужская часть огромного семейства находилась на военной службе империи. "Леди Монранси, примите мои восхищения", раскланился он, подойдя ко мне. Ему я позволила подславать руку, заодно отметив, что герцог весьма и весьма привлекателен. И кажется, не женат. По крайней мере, брачного браслета на руке не заметила. Благодарю, но вы превзошли меня. Я так не считаю, парировал Герцог. Алан Вуд к вашим услугам, герцогиня. Поражен красотой и умением стрелять из лука. Я отдаю победу вам. Не так ли? повернулся он к зрителям. Возражений не было. Все только восхитились его благородством и обходительностью. Вот так брошь уникальной работы оказалась в моих руках. Она и правда оказалась великолепной. Тончайшее плетение золота и платины, крошечные драгоценные камни. все это складывалось в волшебный силуэт. При одном повороте он напоминал крошечную птицу над цветком, при другом яркую бабочку. Впрочем, брошь не настолько привлекла меня, чтобы я пропустила некое напряжение между двумя мужчинами. Лорды Гейт и Вуат встали так, точно каждый пытался оказаться ближе ко мне. При этом оба вели себя вежливо. Я бы сказала предельно вежливо, чересчур. Это настораживало. Лорды, я вмешалась в беседу о погоде. Думаю, я знаю, кому подарить эту брошь. Оцените мой выбор. Пусть я еще в самом начале предложила ее графине, но еще не сошла с ума, чтобы на самом деле прилюдно ее оскорбить. А иначе, чем оскорблением, она такой подарок не посчитает. Да и жаль такую красивую вещь дарить этой гадюке. Я посмотрела на Луизу и протянула брошь ей. Уверена, что в этом сезоне ты получишь много предложений руки и сердца. Пусть это будет моим подарком на свадьбу, подмигнула я. Ой, Лана! Она даже покраснела от восторга. Я обожаю тебя. Меня немедленно обняли, расцеловали и заверили в вечной дружбе. Кавалер Луизы наблюдал за этой сценой издалека с задумчивым видом. Думаю, все дело в том, что меня взял под крыло сам император, и такая дружба мужчиной вполне одобрялась и несла выгоды. Только я с первой встречи сомневалась, что у герцога Винранси серьезные намерения. Ничего, такая красивая девушка без внимания не останется, и его место с радостью займут другие, и помоложе. Вы очень щедры, леди Монранси, заметил лорд Вуат. Он так и стоял рядом со мной, как и Бран. Оба то и дело обменивались оценивающими взглядами. "Обращайтесь ко мне по имени", разрешила я. "Спасибо, лорду Гейту. Его вера в меня вселила уверенность. Можно было собой гордиться. Я и Герцогиваду показала свое расположение и про лорда Гейта не забыла. "Буду счастлив, если и вы станете обращаться ко мне по имени. Для вас я, — Алан». О, о. о Тут лорд обратил внимание на Брана. Скажите, дорогой лорд Гейт, а как поживает ваша невеста? Ее давно не видно при дворце. Что? Мне казалось, Бран явно дал понять о свободе своего сердца. Впрочем, он и сейчас не выглядел смущенным, лишь улыбнулся. Лорд Уат, боюсь, вы пропускаете много новостей. Впрочем, не думаю, что мой разрыв помолвки с графиней Ларт был чем-то из ряда вон выходящим. Она явно дала понять, что предпочитает много молодых людей в своей спальне нежели жениха. В ответ я дал ей свободу. Ясно. Вежливо пытается выставить друг друга передо мной жалкими типами. Я вздохнула, с трудом удержавшись от покачивания головой. Пора это прекращать. Дорогие лорды, мой голос прямо-таки мурлыкал. Боюсь, мне придется покинуть вас, чтобы немного передохнуть и освежиться перед ужином. Говорят, сегодня нас ждет». Какой-то сюрприз. Да ходят слухи, кивнул лорд Вуат. Как и о вас, леди Илана. говорят, сам император подбирает вам жениха. Скорее, он одобрит мой выбор. Я верю, что леди Илана будет мудра в своем решении, тут же проговорил лорд Бран. Я провожу вас и буду с нетерпением ожидать встречи за ужином. В итоге лорд Вуат остался ни с чем. Тем не менее, расстроенным не выглядел. Вновь запечатлел на моей руке поцелуй, ангажировал на ближайший танец и удалился с видом победителя. У него слава похитителя женских сердец, заметил лорд Бран, пока мы шли через дворцовые залы. Теперь я уже не оставляла никого равнодушным. На меня новую подопечную императора смотрели кто с завистью, кто с любопытством, а кто с интересом. Чуял в ближайшее время появятся друзья и враги. Не переживайте, «Мое сердце весьма тренированное. У меня была невеста, проговорил вдруг лорд Бран. Но поверьте мне, не хочется о ней говорить по многим причинам. Хотя бы потому, что брак должен был состояться не по любви, а по договоренности между семьями. Это нормально для людей нашего сословия, ответила я. Только она не хотела замуж, мечтая не о семье, а учиться и развивать свой магический дар. И сделала все, чтобы именно я отказался от брака. Я понимающе кивнула. Теперь стало понятно, почему его невеста рискнула испортить себе репутацию. Видимо, родители решили, что незачем тратиться на обучение, она и без этого сделает хорошую партию. Она же не оставила им выбора, расстроив свадьбу. Мне повезло больше. Мой жених был выбран отцом, но при этом одобрен мной. Я любила Роберта, до сих пор скорблю по нему. Но время не стоит на месте, и если император настаивает, я выберу нового жениха. Спасибо, что проводили. Мне хотелось остаться одной, все обдумать и отдохнуть. Признаться, эти дворцовые забавы и этиватые беседы, я от них отвыкла, они утомляли. К тому же, постоянное напряжение вызывало глухую боль в висках. Как и что сказать, кому улыбнуться, кому подмигнуть, как правильно себя держать. Эти правила моментально всплывали в голове, но требовали постоянного контроля над поведением. В своих комнатах я немедленно велела приготовить освежающую ванну, побольше холодных напитков и домашнее платье. Есть несколько часов отдыха, и я ими воспользуюсь.